Глава 76. Укрытие 18. Лука пытался удержаться на перевёрнутой мусорной корзине. Пальцы ног прогибали мягкий пластик, и ему казалось, что корзина или вот-вот выскользнет из-под него, или развалится под его весом. Для устойчивости он ухватился за верх 12-го сервера. Толстый слой пыли поведал ему что сюда годами никто не подходил с лесенкой и мокрой тряпкой. Лукас прижался лицом к решётке кондиционера и снова принюхался. Дверь неподалёку подала звуковой сигнал, щёлкнули замки, негромко скрипнув, провернулись массивные петли, и тяжёлая створка открылась внутрь. Пальцы Лукаса едва не выпустили пыльную крышу сервера, когда вошёл Бернард, глава IT. Насмешливо посмотрел на него снизу вверх. Ты туда никогда не пролезешь, сообщил он, рассмеялся и закрыл дверь. Запоры щёлкнули, панель доступа пискнула, а красная лампочка возобновила охрану комнаты. Лукас оттолкнулся от пыльного сервера и спрыгнул с корзины. Пластиковое ведро прокинулось и покатилось по полу. Лукас вытянул руки за одея комбинезон, И заставил себя засмеяться. Мне показалось, что я ощутил какой-то запах, пояснил он. Вам не кажется, что здесь пахнет дымом? Бернард принюхался. Мне всегда кажется, что здесь в воздухе какая-то дымка, и никакого запаха я не чувствую, только горячие серверы. Он сунул руку в нагрудный карман и достал несколько сложенных листков. Держи письма от твоей мамы. Я ей сказал, чтобы она передавала их мне через носильщиков, а я буду относить их тебе. Лука смущённо улыбнулся и взял письма. Я всё же думаю, что вам следует спросить насчёт Он взглянул на вентиляционную решётку и понял, что спрашивать в механическом уже некого. Судя по последним новостям, Услышанным по радио Симсы его люди зачищали территорию. Десятки людей были убиты, трое или в четверь больше оказалось под арестом. Для их содержания под стражей готовились жилые помещения на средних этажах. Судя по всему, чистильщиков теперь хватит на много лет. Я поручу кому-нибудь из новых механиков с этим разобраться, пообещал Бернард. Кстатий, я хотел с тобой кое-что обсудить. Предстоит массовый перевод из зелёных в синие, когда мы начнём переселять фермеров в механический. Что ты думаешь о Семме? Сможет ли он возглавить весь отдел? Лукаски внул, читая письмо. Назначить Семме главой механического. Думаю, он для этого слишком квалифицированный специалист. Но Кенджида-тоура идеальная. Я многому у него научился. Лукас взглянул на Бернарда, который открыл шкаф для документов возле двери и просматривал наряды на работу. Он отличный учитель, но станет ли назначение постоянным? Нечто непостоянно. Бернард нашёл то, что искал, и сунул листок в нагрудный карман. У тебя будут какие-нибудь пожелания? Он поправил очки. Лукас подумал, что босс выглядит хуже, чем месяц назад, кажется более старым и измотанным. Ужин тебе принесут через пару часов, пожелание у Лукаса имелись. Он хотел сказать, что готов, что уже достаточно пропитался ужасом своей будущей работы и выучил всё необходимое, не сойдя с ума. Не мог бы он вернуться домой? назад сюда выхода уже не было. Лука сам об этом догадался. Но «Ну, я хотел бы почитать что-нибудь ещё. То, что он обнаружил в восемнадцатом сервере, мучило его. Он опасался, что Бернард тоже сможет это прочитать. Лука полагал, что во всём уже разобрался, но для полной уверенности Ему нужно было спросить про ту папку. Тебе нечего читать? улыбнулся Бернард. Лукас помахал письмами. Это? Их я прочту ещё по пути к лестнице. Я имел в виду книги внизу, правила, то, что тебе надо учить. Бернард склонил голову набок. Лукас вздохнул. Да, я учусь, но не могу же я читать это по 12 часов в день. Мне бы почитать что-нибудь полегче. Он покачал головой. Ладно, забудьте, если не можете. А что тебе нужно? Я просто не даю тебе расслабляться. Он прислонился к шкафу и сплел пальцы на животе, внимательно глядя на Лукаса сквозь очки. Ну, это может показаться странным, но есть тут одно дело, старое дело. На сервере значится, что оно хранится у вас в офисе вместе со всеми закрытыми расследованиями. Расследование? Недоуменно переспросил Бернард. Лукас кивнул. Да, это нечто вроде дружеской услуги. Мне просто любопытно, как оно было проведено. На сервере нет цифровых копий. Случайно не дело Холстона. Чье? А, старого шерифа? Нет, нет. А что? Дернард сделал движение рукой, отмахиваясь от расспросов. Это дело Уилкенса, сообщил Лукас, пристально наблюдая за Бернардом. Джорджа Уилкенса. Лицо босса окаменело. Усы повисли, как опущенный занавес. Лукас кашлянул. То, что он увидел на лице Бернарда, было почти достаточно. Джордж Шумер пару лет назад в механическом. Начал было Лукас. Я знаю, что он умер. Почему ты хочешь увидеть эту папку? Просто любопытно. У меня есть друг, который имя друга Бернард убрал руки с живота и сунул их в карманы. Отошёл от шкафа, шагнул к Лукасу. Что? Этот друг имел какие-то отношения с Джорджем? Насколько близкие отношения их связывали? Нет, я ничего такого не знаю. Слушайте, если ты так серьезно, забудьте про мой вопрос. Лука столько хотел спросить, почему он это сделал, но Бернард, похоже, намеревался ответить ему безо всяких вопросов. Это очень серьезно. Джордж Уилкинс был опасным человеком. человеком с идеями из тех, кто нашёптывает их другим, кто отравляет людей вокруг себя. Что? В каком смысле? 13-й раздел правил. Изучи его. Востание начнутся немедленно, если мы позволим действовать людям в роде него. Бернард опустил подбородок, внимательно глядя поверх очков. Я рассказывал правду сам, без всяких уловок, придуманных Лукасом. А Лукасу на самом деле и не нужна была та папка. Он обнаружил записи о переходах между этажами, совпавших по времени со смертью Джорджа, и десятки электронных посланий Холстону с требованиями замять дело. Бернард не знал, что такое стыд. Джордж Уилькенс не умер, он был убит. И теперь Бернард захотел поведать почему. Что он сделал? негромко спросил Лукас. Я расскажу, что он сделал. Он был механиком, маслёнщиком. Мы начали узнавать от носильщиков о планах по расширению шахты, о прокладке горизонтального штрека. Как тебе известно, горизонтальные штреки запрещены. Да, разумеется. Лукас представил, как шахтёры из XVIII выкрытия пробивают штрек и натыкаются на шахтёров из XIX. Возникла бы прямо, скажем, неловкая ситуация. Я долго говорил со старым руководителем механического. Он положил конец этой чепухе. И тогда Джордж Уилькенс предложил идею расширения вниз. Он вместе с несколькими приятелями начертил схему 150-го этажа, а потом и 160-го. 16 новых этажей только для начала. Во всяком случае, разговор шёл об этом. Перешёптывались, делали наброски схем. На часть перешёптываний уловило ухо носильщика, а затем про них узнали и мы. И вы его убили. Да, кто-то убил, не важно кто. Бернард поправил очки, не вынимая другую руку из кармана на животе. Когда-нибудь и тебе придется такое делать, сынок. Ты ведь это знаешь? Да, но никаких но. Бернард медленно покачал головой. Некоторые люди подобны вирусам. Если не хочешь, чтобы разразилась эпидемия. Нужно провести в округе дезинфекцию. Избавиться от таких людей. Лукас промолчал. В этом году мы избавились от 14 угроз, Лукас. Ты хотя бы представляешь, какая у нас была бы средняя продолжительность жизни, если бы мы не предотвращали подобное. Но очистки полезны для избавления от тех, кто хочет уйти. мечтает о лучшем мире. И в нынешнем восстании участвуют много таких людей. Но это лишь одна из тех болезней, с которыми нам приходится иметь дело, очистка один из способов лечения. И я не уверен, что человек, поражённый другой болезнью, проведёт очистку, если мы вышлем его наружу. Чтобы всё сработало, они должны захотеть увидеть то, что мы им показываем. Его слова напомнили Лукасу о том, что он узнал о шлемах и встроенных в их щитки экранах. Он предполагал, что желание уйти — единственная болезнь, а теперь начал жалеть, что меньше читал правил, чем наследия. Ты ведь слышал по рации, как мы справились с восстанием, и все это можно было бы предотвратить. Если бы мы остановили болезнь вовремя. Согласись, что так получилось бы лучше. Лукас уставился на свои ботинки. Рядом на боку лежала мусорная корзина. Она выглядела печально. В таком виде она больше не была пригодна для хранения мусора. Идея изъразный Лукас. Это и есть основная мысль правил. А ты их учил? Лукас кивнул. Он думал о Джолиете и о том, почему она не звонит вот уже целую вечность. Она была одним из вирусов, о которых говорил Бернард. Ее слова проникали в разум Лукаса и заражали его нелепыми мечтами. Его даже бросило в жар, когда он понял, что тоже подхватил некоторые из них. Ему захотелось коснуться нагрудного кармана. нащупать лежащие там личные вещи: жилеты, часы, кольцо, удостоверение. Он взял их, чтобы сохранить память о жилете, но эти предметы стали ещё драгоценнее, когда он узнал, что она всё ещё жива. Нынешнее восстание было пустяком по сравнению с предыдущим, поведал Бернард. Но даже после того восстания всё удалось постепенно сгладить. ущерплять, ликвидировать, а людей заставить обо всем забыть. То же самое будет проделано и сейчас. Тебе ясно? Да, сэр. Превосходно. Итак, это все, что ты хотел подчерпнуть из той папки. Лука скивнул. Хорошо. Похоже, тебе действительно нужно читать что-нибудь другое. Усы Бернарда приподнялись. Он слегка улыбнулся и повернулся, чтобы уйти. Это были вы? Бернард остановился, но не повернул головы. Тем, кто убил Джорджа Уилкинса, были вы? А это имеет значение? Да, имеет для меня. Если так, то или для твоего друга. Бернард повернулся к нему. Лукасу показалось, что температура в серверной поднялась на несколько градусов. Ты что, передумал, сынок? Насчёт этой работы. Я в тебя ошибся? Знаешь, мне уже доводилось ошибаться. Лукас сглотнул. Я лишь хотел узнать, не придётся ли мне когда-нибудь, ну, раз уж я учусь на Бернард подошёл ближе, и с каждым его шагом Лукас непроизвольно отступал. А я и не думал, что ошибся в тебе. Но ведь ошибся, да? Бернард покачал головой и посмотрел на Лукаса с отвращением. Проклятие. Нет, Царвы не ошиблись. Наверное, я просидел здесь слишком долго. Лукас отвёл с алба прядь волос. Кожа на голове чесалась, ему хотелось в туалет. Может, мне нужно глотнуть свежего воздуха, побыть немного дома, поспать в своей постели. Сколько я уже здесь? Месяц. И как долго еще мне нужно? Ты хочешь отсюда выйти? Лука скивнул. Бернард уставился в пол и задумался над ответом. Когда он поднял голову, в его глазах была печаль. Кончики усов опустились, глаза влажно заблестели. Ты именно этого хочешь? Выйти отсюда? Он пошевелил руками. не вынимая их из карманов. Да, сэр. Лукас кивнул. Скажи полностью. Я хочу выйти отсюда. Лукас посмотрел на тяжёлую стальную дверь за спиной Бернарда. Пожалуйста, я хочу, чтобы вы меня выпустили. Наружу? Лукас раздражённо кивнул. По щеке стекала струйка пота, щекоча кожу. Он неожиданно испугался этого человека. который теперь ещё больше напомнил ему отца. Пожалуйста, попросил он. Просто я, я тут сижу как в клетке. Пожалуйста, выпустите меня. Бернард кивнул, щеки у него дёргались, казалось, он вот-вот заплачет. Лукас никогда не видел у него такого выражения лица. Шериф Биллингс, вы меня слышите? Рука Бернарда вынула из кармана и поднесла рацию к печально опущенным и подрагивающему сам. "Я на связи, сэр", послышался в ответ голос Биллинкса. Бернард щёлкнул переключателем. "Вы слышали этого человека?" произнёс он, не вытирая слёз со щёк. "Лука Скайл, инженер IT первого класса", сказал, что хочет выйти.